47. Ким Слейзнер. Фабиан повторял это имя, идя по мостовой в сторону полицейского управления Копенгагена. Ким Слейзнер. То, что датский начальник отдела криминальной полиции ненавидел его и делал все, чтобы помешать ему выполнять свою работу, это одно. Он давно это понял. Надовести его сына до самоубийства, а сначала вывести ненависть на совершенно новый уровень. Ким Слейзнер. Совершенно немыслимо, что это он, один из самых высокопоставленных сотрудников датской полиции, приказывал избивать Теодора, издеваться над ним и изолировать поместить в отдельное помещение, где кроме того можно было подняться наверх до достаточно прочного и доступного электрического кабеля. Но если вы хоть что-то знали о Слейзнере, всё было наоборот совершенно логично. Здравствуйте, меня зовут Фабиан Риск, сказал он, пройдя через автоматические двери и подойдя к мужчине за стойкой регистрации, где он предъявил своё шведское полицейское удостоверение. Я из полиции Хельсингбурга и ищу Киммус Лейзнера. Он сейчас здесь? Кимс Лейзнер. Дайте посмотрю. Мужчина ввёл имя в компьютер. Да, он должен быть здесь. Мне позвонить ему. Было бы здорово, но не сейчас. Сначала мне нужно воспользоваться туалетом. В другом конце коридора справа есть туалет для гостей. Мужчину указал в дальний коридор. Войдя в туалет, Фабиан снял пиджак и рубашку, повесил их на крючок на стене и помыл подмышки и лицо. Прибыв в датскую столицу накануне вечером, он поехал в Лангелинию, где с видом на русалочку наконец заснул в машине до полного изнеможения. Проснулся он только в 9:30 утра, когда автобус, заполненный азиатскими туристами, вооружинными фотоаппаратами и палками для селфи, заставил его покинуть зону разворота. Он вытерся бумажным полотенцем и сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь собраться с мыслями, пока застёгивал рубашку и надевал пиджак. Но его сердце упорно барабанило, как сигнал тревоги при катастрофе, и, вероятно, оно не успокоится, пока он не доведёт дело до конца. До самого конца. Выйдя из туалета для гостей, он последовал за женщиной с пропуском в один из лифтов и поехал с ней вместе наверх, в отдел криминальной полиции на шестом этаже. Последний раз он был там, когда навещал Дуню Хугер, которая помогла ему в расследовании. Прошло не больше 2 лет, а теперь её лицо украшало все первые полосы газет под заголовком "Полицейский убийца". "Извините, но куда вы идёте?" раздалось у него за спиной. Он повернулся и показал мужчине в очках и с плохо прокрашенными волосами свое полицейское удостоверение. «Меня зовут Фабиан Риск, и я здесь, чтобы встретиться с Кимом Слейзнером. У вас назначено время? Я его весь день не видел. И без назначенного времени вы должны, он должен быть здесь. Я уже поговорил с администратором, так что проблем быть не должно. Буду рад, если вы проводите меня к его кабинету». Мужчина задумался на некоторое время, но в конце концов кивнул. Хорошо, следуйте за мной. Через несколько точь-в-точь -точь похожих друг на друга коридоров он остановился у двери с табличкой с именем Слейзнера на стене, под маленькой лампой, светящейся красным. Как видите, он занят, сказал мужчина и поправил очки. Ничего страшного, всё равно я пришёл на 8 минут раньше. Фабиан посмотрел на свои наручные часы. Не хочется ведь опаздывать, когда есть договорённость. Он улыбнулся мужчине. Посижу здесь и подожду. Чувствуя недоверчивый взгляд мужчины у себя на затылке, он пошёл и сел на стул, затем достал телефон и начал механически щёлкать по иконкам меню, пока мужчина не устал и не ушёл. Вернувшись к закрытой двери офиса, он взялся за дверную ручку и опустил её до упора. Как и ожидалось, дверь была заперта, поэтому, убедившись, что он всё ещё один в коридоре, он шагнул назад и резко пнул её. Кабинет был одним из самых больших, которые он видел в полицейской системе. Даже начальник национальной полиции Швеции вряд ли может похвастаться таким количеством квадратных метров. Но за столом никто не сидел. Как ни сидел и на диване, и в каком-нибудь из кресел, как бы ни светилась красная лампочка перед кабинетом, освещал всё Слейзнер своим отсутствием. Он как смог закрыл дверь и по скрипучему паркету подошёл к письменному столу, который располагался между двумя зашторенными окнами. Кроме экрана компьютера с клавиатурой, нескольких ручек и блокнота, Там лежали две большие кипы документов, которые он пролистал. Некоторые из документов, похоже, были связаны с внезапной гибелью Яна Хеска. Там были отчёты судебно-медицинской экспертизы, фотографии, на которых было изображено, как поднимали из воды завёрнутое тело, и ряд рукописных указаний времени и даты, и связанные с этим комментарии, такие как "сохранить" и "вырезать". Там же была масса фотографий Дуни Хугер. фотографий, сделанных на расстоянии в темноте, распечатанных с различных камер наблюдения. Но ничего из этого его не заинтересовало, поэтому он выдвинул один из ящиков стола, вытащил его содержимое наверх и стал перебирать всё подряд: от ластиков и пастилок для горла до новых документов с наспех сделанными пометками, такими как: "обнулить журнал М-реонинга" не забыть увеличить нагрев, а также камеры комната для допросов четыре. Ещё там был список пропавших без вести лиц с обведённым именем Камилы Крюстхофф. Там он тоже не нашёл ничего стоящего внимания, и, перевернув вверх дном второй ящик стола, наконец зацепился взглядом за одну из папок в стопке, красную с написанными чёрной тушью инициалами Т.Р. От этого зрелища он пошатнулся, и, чтобы не упасть, сел в рабочее кресло, ослабил шнурок на папке и открыл ее. В самый верхний документ было заглавлен «Аргументы в пользу отсрочки судебного разбирательства». Следующим документом было заключение психолога с такими словами, как депрессия, замкнутость и склонность к суициду. Затем следовал ряд распечатанных фотографий различных камер одиночного заключения с коротким сопроводительным письмом. Привет, Ким. Если ты всё ещё считаешь, что эти слишком приличные и уютные, у нас ещё есть помещение, которое, конечно, строго говоря, не является одиночной камерой, но с другой стороны, в нём есть всё, о чём ты просил. С наилучшими пожеланиями, Ф. Фриз.